Она в курсе всех моих дел. Багиров явно устал. Он снова закрыл глаза и тихо произнес. «Я смогу задержать их только на несколько часов. Или до конца сегодняшнего дня. Потом они все поймут». «Вы устали?» — осторожно сказал Дронго. «Отдохните. Остальные детали я узнаю у Зои. Просто скажите ей, чтобы она собирала свои вещи и дайте мне их телефон». Он повернулся к дверям. «Подождите», — тихо попросил Багиров. дронга обернулся. «Девушку берегите», — попросил Багиров. «Она мне очень...» «В общем, берегите ее. Если со мной что-нибудь случится, переведите деньги на ее имя. Семья у меня вполне обеспечена». Дронго кивнул и вышел из комнаты. Они вылетели вечерним рейсом в Москву. На этот раз в салоне бизнес-класса они сидели вдвоем. И он знал, что это самое трудное путешествие в его жизни. Глава 26 шестая. После того, как Серминов сказал эти три буквы «ФСБ», в кабинете наступило долгое молчание. Все смотрели на Комарова. Тот, явно смутившись, покачал головой. Я не понимаю, о чем он говорит. Пахомов молчал. Он опустился в кресло и рассматривал свои ногти. Потом, не поднимая глаз, буркнул Серминову. «Говори». Я должен был звонить в ФСБ, сразу сказал молодой следователь. Они поручили мне информировать их о каждом нашем действии. Сказали, что нужно для охраны и контроля. У них есть данные, что нашей следственной группе попытаются помешать. Какие данные, спросил Пахомов, по-прежнему глядя на свои руки. Не знаю, просто они так сказали. И ты звонил? Звонил. — опустил голову Серминов. — Кому ты звонил? — спросил из другого угла Комаров. — Подполковник Уларионову выдавил Антон. — Ты его знаешь? — спросил у Комарова Пахомов. — Нет, впервые слышу. — Из какого он отдела, ты не знаешь? — в свою очередь спросил Комаров у Серминова. — Не знаю. — Дай номер телефона, — потребовал Комаров, перехватывая инициативу у Пахомова. Серминов продиктовал номер телефона. «Ты хочешь сказать, что не знаешь этого Ларионова?» спросил у своего университетского товарища Пахомов. «Может, это именно он устанавливал блокирующее устройство в моем кабинете по твоей просьбе?» Вместо ответа Комаров набрал номер телефона. «Добрый день», — говорит подполковник Комаров. «Узнайте, пожалуйста, чей это номер телефона?» «Свяжитесь со службой наружного наблюдения и оперативно-техническим отделом. Может, это один из их телефонов?» Он продиктовал номер и сказал перед тем, как положить трубку. «Хорошо, я перезвоню вам через 10 минут». В кабинете снова повисло молчание. «Куда делся Пеньков?» Не выдержал Чижов. «Куда они его дели?» «Я не знаю», — тихо ответил сермин «Он действительно не знает, — ступился за парня Комаров. Не нужно у него спрашивать». «А ты?» — желчно спросил Пахомов. «Ты тоже не знаешь?» «Я не буду отвечать на твои оскорбление Павел. Пока, наконец...» Все не выяснится, устал и произнес Комаров. Не забывай, что я сам предложил такой способ проверки. Опять придумали какой-нибудь дурацкий план неприятным голосом, сказал Пахомов. Решили таким образом подставить несчастного парня. У тебя синдром подозрительности, ровным голосом произнес Комаров. Давай лучше помолчим немного. Давно ты шпионишь за нами? Спросил Пахомов у Серминова, проигнорировав последние слова Комарова.